Глава 11 «Не думай о белом медведе». Роуэн вошел в офис, бросил зонтик в подставку и стряхнул с волос воду. С исчезновения Лизы Брандт прошло двое суток. Они не были знакомы и часа. Но как бы Роуэн не пытался, он не мог перестать о ней думать. Валентайн подняла голову. Она держала перед телефоном листок бумаги, на котором было написано «Я проиграла». Сделав снимок, она отложила телефон на стол и выдохнула. Вид у нее был разочарованный. «Что делаешь?» — спросил Роун. «Долго объяснять». «Ну ладно», — сказал он, сел за стол и включил компьютер. У Валентайн было много причудливых увлечений. Он перестал интересоваться после того, как она почти три часа подробно рассказывала, чем отличаются две группы интернет-детективов, ищущих закопанные керамические шкатулки, связанные с книгой «Секрет» 82 года. Валентайн подошла и прислонилась к столу Роуна. эта игра». Сказала она. — Какая? Она основана на проблеме белого медведя. Роуэн уставился на неё. Ты и понятия не имеешь, о чём я, да? спросила Валентайн. Ага. В общем, если коротко, суть игры не думать об игре. Вроде довольно просто. Правда? Ну да. Не думая о белом медведе. Роуэн кивнул. Разумеется, Валентайн оказалась права. В мыслях тут же всплыл белый медведь. «Понятно», — сказал он. «Достоевский что-то писал о медведе. Кажется, что старался о нем не думать, а проклятое животное постоянно вертелась в голове. Она пожала плечами. Таких не знаем. И в чем суть игры? Если проиграл, нужно об этом сообщить. А проигрываешь каждый раз, когда о ней вспоминаешь». — Именно. Вижу, свободного времени у тебя много. Свобода не существует. — Я тебя понимаю, — сказал Роун. — Вот именно, — сказала она. — Уж больно загадочно, — решил Роун. — И как победить? — Подозреваю, никак. По сути, весь мир в неё играет, сам того не осознавая. Роун кивнул. Ему нравились мысленные эксперименты наподобие кота Шрёдингера или корабля Тесея но те больше касались квантовой механики и философии личности. Игра же «Валентайн» казалась ему слегка бесполезной, хотя Роуэн понимал, чем она может привлекать. В детстве у него тоже была мысленная игра. Каждый раз, когда ему становилось тревожно, он успокаивал себя, что если успеет представить обложку любимого альбома, с группы Латзеппелин, до очередного приступа паники, то всё будет хорошо. Ему всегда удавалось. Головой Роуэн понимал, что это просто эффект плацебо, но всё равно продолжал. Собственно, он до сих пор иногда так делал. От некоторых привычек сложно избавиться. Ты поэтому фотографировала записку, чтобы все знали, что ты вспомнила об игре и проиграла? «В точку сказала валентейн возвращаясь за стол гарри это из десны заболела и не сможет прийти на обед отменять бронь на 1230 а где огонь и шалфей если хочешь успеть придется ехать на машине рован взглянул на часы оставалось 15 минут успею он не хотел задумываться где обедать на это не было сил Хотелось просто плыть по течению, пока привлекательная интересная женщина, исчезнувшая из ресторана, не исчезнет еще и из головы. «Супер!» — сказала Валентайн и тут же добавила. «Блин!» — снова подумала о своей игре. «Ага!» — сказала она и снова сфотографировала бумажку. Посетителей было много. Высокая приветливая чернокожая женщина, с, кажется, португальским акцентом, провела Роуэна к длинному кожаному дивану, стоящему перед сдвинутыми столиками, тянущимися вдоль дальней стены. Вручив меню, она сообщила, что официант скоро будет. Несколько минут спустя к Роуэну подошел невысокий парень лет 20 в футболке с принтом и джинсах. «Добро пожаловать в вагоне шалфей. Меня зовут Клейтон. Что будете петь?» «Минералку, будьте любезны». «Конечно. С лимоном? Давайте. Спасибо». «Отлично», — сказал он, и уже начал отворачиваться, как Роуэн осознал, что знает принт на его футболке. Такие продавались во время рекламной кампании кока cola в 90-х годах. На них было изображено семейство медведей, распивающих колу полярных медведей. Белых. роуэн потряс головой. Разговоры о белых медведях с Валентайн явно сказывались на его душевном состоянии. Не думай о белом медведе. Когда Клейтон вернулся с газировкой, роуэн заказал ролл Ахитауэр и Ньюки. Затем достал телефон и и зашёл в приложение для знакомств. Он сомневался, что действительно найдёт пару. И делал это скорее по привычке. Смахивать фотографии влево было приятно. Не потому, что хотелось потешить самолюбие, а просто потому, что так он занимался хоть чем-то полезным. Можно сказать, переживал заросли, скрывающие путь к потенциальной будущей девушке. Смахивал вправо он тоже с удовольствием. Но к нему примешивалось предвкушение, ведь роуэн делал это не так часто. А от совпадений, разумеется, по телу бежала радостная дрожь. Как у крысы, добравшейся до сыра в конце лабиринта. Приложения для знакомств были игрой, и, как и большая часть одинокого населения Сиэтла, роуэн к ней пристрастился. Но дело было не только в этом. Он все еще искал Элизу Брандт. Надеялся, что ее профиль попадется ему в другом приложении. От просмотра анкет его отвлек громкий ляск. За окном ресторана рабочие в люльках вешали рекламные баннеры на фонари, тянущиеся вдоль Первой авеню. Один из них как раз истучал по столбу инструментом. Роуэн перевел взгляд на экран и уже собирался продолжить свое занятие, как перед глазами все поплыло, а в ушах тонко зазвенело. Казалось, будто из мира разом пропали все босые. Что случилось? Отложив телефон, Роуэн посмотрел на бригаду рабочих. Оглядел баннер с белым текстом поверх темно-янтарного фона, который они вешали на фонарь, рекламу выставки в художественном музее Сиэтла. «Калифорния. Искусство золотого века, золотого штата», — гласила надпись над осовремененным калифорнийским флагом, переделанным под общий стиль баннера. Так что на темно-золотом фоне стоял белый медведь. Не думай о белом медведе. Просто совпадение. Ничего больше. Стараясь успокоиться, он отвернулся и прислушался к музыке, играющей в ресторане. Какой-то шугей с начала 90-х Роуэн помнил, что группа выпускалась на лейбле Creation Records, но не мог вспомнить ни их название, ни название песни. Открыв приложение для поиска музыки, он нажал кнопку «Распознать мелодию», и несколько секунд спустя информация прогрузилась. Это была песня английской группы Ride из их дебютного альбома Nowhere. Песня называлась «Полярный медведь». Глубоко втянув носом в воздух, Роуэн постарался расслабиться, но дыхание сбивалось. Нужно было срочно проветриться, поэтому он бросил на стол пару купюр в 20 долларов, встал и поспешно вышел из ресторана. Оказавшись на улице, Роуэн представил обложку «Презенс» Ледзеппелин. Ему стало чуть легче, когда перед глазами встал знакомый образ разодетого семейства, собравшегося вокруг обелиска. Но он понимал, что не может вернуться. Слишком много странных совпадений. Нужно было убраться от этих медведей как можно скорее и дальше. Поэтому Роуэн пошел обратно к машине. На ходу он мельком взглянул на рекламу развешанную на фонарях. Медведи уводили его от ресторана. И снова Роуэну показалось, что за ним наблюдают. Он обернулся, но никого не увидел. Ускорил шаг, а у машины обернулся еще раз. Никого. Подняв глаза, он заметил, что дальше рекламы нет. Последний медведь висел ровно над крышей его машины. Еще одно совпадение. На противоположной стороне улицы Руан заметил две абсолютно одинаковые, навехонькие «Тойоты Супра» черного цвета, припаркованные одна за другой. Они просто стояли, и хотя через стонированные стекла не было видно ни водителей, ни пассажиров, Руан поежился. Машины не имели к нему ни малейшего отношения, и все же он не мог отделаться от мысли, что творится что-то странное. Выдохнув, фон постарался сосредоточиться на дыхании. Медленно, ровно. Вдох через нос, выдох через рот. «В жизни случается всякое», — подумал он. Совпадение даже самые дикие ничего не значат. Наверняка эти машины просто приехали за заказами для обкуренных технарей из Амазона. И всё. Это из-за Валентайна и Достоевского с их белыми медведями у него разыгралось воображение. Он сел в машину и поехал по Первой авеню в сторону океана. Включил Энимал с группой Пингфлойд и открыл окна. Он любил этот альбом. Там были песни о свиньях, собаках и овцах, но самое главное — ни единого упоминания медведей. Сочетание музыки и прохладной морской пыли помогло немного расслабиться. Жители Сиэтла часто жаловались на пробки в центре, но Роуэн не понимал их. Здесь ему было хорошо и спокойно. Здесь можно было забыть обо всём. Первого белого медведя Руэн увидел десять минут спустя. Детская игрушка стояла прямо на пересечении первой и бел. Он проехал мимо. Полминуты спустя появился еще один белый медведь. За ним еще четыре. Вскоре они были повсюду. Сердце колотилось в груди. «Не думай о белом медведе!» Он уставился прямо перед собой, стараясь игнорировать игрушки, внезапно заполонившие улицы. Вместо этого он сосредоточился на зданиях, которые проезжал, и окружающем транспорте. Когда белые медведи, наконец, вылетели из головы, Роуэн взглянул в зеркало заднего вида и заметил две черные «Тойоты», которые видел у ресторана. Они следовали за ним. Он хотел ускориться, но поток замедлился только сильнее. А на светофоре Роуэн осознал почему. Посреди перекрестка перевернулся большой белый грузовик, из распахнутой двери которого на дорогу вывалилась целая гора игрушечных медвежат. Грузовик доставлял игрушки. Это объясняло появление медведей. Выдохнув с облегчением, Рован помотал головой, опустил взгляд на руки, побледневшие от напряжения, и на силу постарался расслабиться. Совпадения случались. Не стоило из-за них волноваться. Поскольку грузовик перекрыл собой часть перекрестка, полиция разворачивала машины либо налево, либо направо. Руэн повернул направо, думая лишь о том, как побыстрее уехать от «Медвежат». Но вскоре после поворота наехал на глубокую выбоину, и машина громко задребезжала а пару секунд спустя раздался знакомый звук спущенного колеса. Двух, если точнее. Он остановился у Сиракума Суши, ресторанчика, где бывал пару раз, и вышел осмотреть повреждения. Да, действительно, оба колеса по правую сторону спустило до предела. Впервые Роуон заметил, что символом Сиракума Суши Был белый медведь. Он расхохотался. Это было уже просто смешно. «Да что за хрень происходит?» — спросил он сам у себя, открывая багажник в поисках запаски, которая всё равно бы не помогла, учитывая, что менять нужно было два колеса. «Думаю, это всё кролики», — раздался рядом с ним женский голос. Вздрогнув, Роу набернулся. И в этот момент... На улицу свернули две чёрные «Тойоты», точно такие же, как и раньше. Не могли ведь это быть те же машины. Ростом женщина была около метра семидесяти или чуть меньше, с русыми волосами и яркими светло-карими глазами. В рваных синих джинсах, высоких конверсах и чёрной футболке с цифрой 90. Она напоминала Роуэну какую-то знаменитость, но Роуэн никак не мог вспомнить какую. Улица вокруг поплыла. «Если не хочешь, чтобы тебя схватили и накачали наркотиками, советую идти за мной», — сказала женщина. «И побыстрее». Он попытался ответить, но не смог подобрать слова. «Войну на райдер». Вот кого она напоминала. Войнону Райдер из знаменитости. Он еще раз обернулся на вывеску суши-ресторана и вдруг заметил, что на улице позади женщины появились четыре человека в черном. Их лица закрывали странные маски. Роуэн сам не знал почему, но он верил ей. Верил, что ему действительно угрожает опасность. «Роуэн!» Она схватила его за куртку и потянула прочь, лавируя среди машин. Он мог вырваться, но не стал. Так и бросил машину у ресторана, а сам последовал за войноной через дорогу.